Последующие несколько дней проходили в рутинном темпе совместные сборы в квартире Софии Степановны Зальской вошли в традицию для всей компании её жилище стало оплотом мудрости доброты и заботы каждое утро дятлов приходил к пожилой женщине со списком имеющихся запасов еды и они тщательно рассчитывали рацион на день его без инициативные сожители попушкины пётр в основном выполняли мелкие поручения Они втроём скрыли оставшиеся двери в подъезде и вынесли всё полезное из квартир соседей. Затем в целях защиты от возможного нападения зомби или преступников окна первого этажа забаррикадировали тяжёлой мебелью, а входные двери на том же уровне заколотили досками, полученными из разобранного ветхого шкафа. В перерывах между работой Попушкин приседал на уши однокласснику с житейскими баснями и пошлыми анекдотами. А Пётр повадился залезать по внутренней лестнице на последнем этаже на крышу дома, чтобы подышать свежим воздухом. Впрочем, Дятлов догадывался об истинных мотивах Петра по его крайне нестабильному состоянию перед вылазкой. Парня мучила ломка. Он всегда носил с собой маленький футлярчик, который однажды случайно выпал на пол, и тот взволнованно как можно быстрее спрятал его, не пожелав рассказать, что внутри. Близкого друга и хорошо знакомого коллегу на работе Дятлова погубили наркотики. Но что он мог сделать? Парень вряд ли захочет выслушать лекцию о здоровье из уст постороннего человека. Оставалось только быть молчаливым наблюдателем и выжидать, пока Пётр не обратится за помощью сам. Крошка Лидия большую часть суток проводила с Афией Степановной. У девочки даже вошло в привычку называть её бабушкой, но женщина абсолютно не возражала, она против, она была только рада этому факту. На ни вместе читали книги и полезные газетные вырезки. Коеху Софии Степановна оказалось немало на полках шкафов, в коробках и в древнем железном сундуке с красивой необычной резьбой. Лидия перетащила в квартиру женщины части грушек, гуашевые краски с набором кисточек, альбом для рисования, пластилин и коробки с мозаикой. Часами сестра Максима игралась с котом Ваской, дразня его игрушечной мышкой, привязанной к палочке. А ещё Софья Степановна с удовольствием обучала девочку шитью, вязанию и простым секретам готовки. Время пролетало для них незаметно. Максим практически не выходил из квартиры на пятом этаже. Он с головой ушёл в изучение на просторах интернета статей и роликов о последствиях зомби-апокалипсиса. Но многие сайты не прогружались или работали с перебоями. Последний островок знаний для обычного человека постепенно утопал в глубоких тёмных безднах неизвестности. По счастью, в одной из квартир соседей подросток нашёл охотничьи бинокль. Как раз с его помощью юный разведчик постоянно наблюдал за ситуацией около дома. Супермаркеты, продуктовые лавки, булочные и мелкие магазинчики опустели после длительной серии грабежей. Иногда туда в надежде заглядывали вооружённые люди, но искать что-либо там бесполезно. На дорогах больше не ездили машины. Теперь по ним вялой походкой бродили ворчливые мертвецы в грязных лохмотьях. Собственно, они потихоньку заполняли всё окрегу, пытаясь отыскать какое-нибудь вкусное живое лакомство. Пару раз Максим стал свидетелем, как зомби сбывались в быстро растущую стаю и гнались за группой людей или мелкими животными. Никому Не удавалось от них скрыться. Позже в истоптанных зарослях травы виднелись ужасные останки. Одним вечером в соседнем доме разразился чудовищных масштабов пожар, откуда доносились истошные вопли людей. Те немногие, что выбежали на улицу, подверглись ужасному нападению мертвецов, а другие сгорели заживо. Максим стал глазами и ушами группы выживших в подъезде номер пять, их связью с внешним миром. Обо всех новостях он докладывал на собраниях в квартире Софии Степановны. Однако всем им оставалось лишь надеяться, что беда обойдет их стороной. Вскоре прекратилась подача газа и электроэнергии. И если свет заменяла советская керосиновая лампа Софии Степановны и несколько свечей, то без газа готовить нормальные блюда стало невозможно. Теперь выжившие обходились консервированной продукцией, сухими завтраками, мюслями и батончиками. От такой еды и некипяченой воды почти у всех начались расстройства желудка. Тяжелее всех приходилось пенсионерке. По городу чаще звучали страшные взрывы и оружейные перестрелки. Понимание, что помощи ждать не от кого, медленно проникало в мысли каждого за столом на втором этаже. Надежды на светлое будущее таяли. Их легко сменило отчаяние, опустошенность и предчувствие неизбежной смерти. Дятлов с трудом переносил затянувшуюся разлуку с женой. Безизвестность о судьбе родных пошатнула его психическое здоровье. Он стал больше пить до беспамятства и практически не выходил из собственной квартиры. Как-то раз Пётр в типичном болезненном состоянии после посиделок в одиночестве на крыше примчался к каждому радостно ликуя и рассказывая об увиденных вертолётах в небе. Он заверял, что военные спасают выживших и наверняка увозят в безопасную зону, что нужно срочно подать им какой-то знак, чтобы при следующем облёте их всех забрали. Он пробежался по квартирам, нашёл банку с белой краской и вновь полез на крышу. Когда Максим, прихватив бинокль, присоединился к Петру на крыше, красовалась громадная надпись: "Живые тут, а! спасите". Однако в тот день никто не слышал шума вертолётных лопастей. Через позже под датой Попушкин поскользнулся на опустевшем металлическом футлярчике в зале. Неделю спустя в один из вечеров Максим зашёл в комнату сестры, чтобы как всегда пожелать ей доброй ночи. Однако Лидия не лежала под одеялом, а глядела в окно, опустив голову на сложенные перед собой руки. Ты почему до сих пор не в кровать? Не хочется. Брат легко уловил грустные нотки в её голосе. София Степановна показала мне твой сегодняшний рисунок, как зомби ели какую-то женщину. Это была мама. Призналась Лидия, повернувшись лицом к Максиму. По щекам ангелочка текли слезы. Она ведь умерла. Кто тебе такое сказал? Я сама догадалась. Зря ты так решила. Брат сел рядом с сестрой и бережно вытер капельки слез на ее подбородке. Тогда почему она не с нами? Завтра мой день рождения, я никогда не пропускала его, потому что она очень далеко от нас. Смотри, самолёты не летают, транспорт не ходит, связи нет. Она просто не может с нами связаться, вот и всё. С ней точно ничего не случилось. Я уверен, наша мама может постоять за себя. Она этим зомби не по зубам. Мне её так не хватает. Мне тоже. Когда-нибудь мы с ней снова встретимся. Правда-правда, честно-честно. Честное слово. когда-нибудь всё наладится, и мы обязательно сможем найти друг друга. Надеюсь. Ладно, ложись спать. Завтра уже проснешься взрослой десятилеткой. Спасибо тебе, Макс. Девочка крепко обняла брата и залезла под одеяло. Сладких снов, кудряшка. И Максим ушёл в своё тайное логово, чтобы продолжить мастерить подарок для сестры. Он давно облюбовал одну комнату на четвёртом этаже, где жил полицейский. Подросток наткнулся там на один весьма необычный нож, очень острый с крепкой гравированной рукояткой. Однако несомненно опасное холодное оружие служило для него лишь инструментом для резьбы, которым он вырезал фигурки животных из дощечки. О том, что в одном из спрятанных под кроватя металлических контейнеров лежал пистолет Макарова и обойма патронов, Максим никому не рассказывал, решив отложить столь весомое преимущество перед неприятелями на крайний случай. На день рождения Лидии все вновь ненадолго забыли о душевных тяготах, что накопились в сердце, и смогли на какое-то время расслабиться. Когда Максим привёл сестру в нарядном бело-розовом платьце в квартиру пенсионерки-именинницы, ожидал приятный сюрприз. София Степановна постелила на стол праздничную ажурную скатерть и украсила мебель и шторы новогодними ленточками и дождиком. Рядом с ней торжественно выстроились Дятлов, Попушкин и Пётр. Каждый из них нацепил на себя красивую рубашку и мятые брюки. Даже на шее кота Васьки забавно болталась чёрная бабочка на резинке. И как только девочка предстала перед собравшимися, они дружно закричали: "С днём рождения!" Стол ломился от печенья, конфет, шоколадных батончиков, сладких газированных напитков, румяных бубликов и всевозможного варенья. Но самой удивительной неожиданностью для Лидии оказалась большая кастрюля со свежеприготовленной полевой кашей на огне. Главное блюдо дня стало заслугой кулинара Валерия Дятлова, который предложил товарищам залезть на крышу дома и развести там для него костёр. Лидия засияла от счастья. Когда все утолили голод, отведав вкусную горячую пищу, настало время дарить подарки. Пенсионерка связала для девочки тёплый шерстяной свитер с красной кошачьей лапкой на груди. Дятлов вручил необыкновенное колечко хамелион. Папушкин приподнёс крошечную музыкальную шкатулку. Пётр застенчиво отдал кожаный браслет с шипами и заклёпками, а Максим передал три резные фигурки животных со словами: "Будь храброй, как волк". Будь сильной, как медведь, будь зоркой, как сокол. Крошка Лидия искренне радовалась каждому подарку, сидя в огромном кресле, словно юная принцесса сказочного королевства. Остаток дня компания весело провела за подвижными и настольными играми. Праздничный день быстро закончился, утянув за собой последние крупицы хорошего настроения. Скука и обыденность на долгое время вновь поселились в подъезде под номером 5. Первое тревожное событие случилось в конце июля. Дятлов и Попушкин сосредоточенно играли третью партию в шахматы, второй час подряд Пётр храпел, лёжа в гамаке на балконе, а Максим с интересом читал потрёпанный приключенческий роман, когда обеспокоенная Лидия отыскала их и приказала срочно спуститься вниз. Побледневшая и изрядно похудевшая Софья Степановна лежала с закрытыми глазами в постели, с трудом хватая ртом воздух. Дятлов едва нащупал ей нети видный пульс на запястье. Стоящая позади него Лидия рассказала, как у Зальской поднялась температура и резко закружилась голова, а ещё у женщины давно закончились таблетки для сердца, но она не хотела никого обременять своими проблемами. Как есть, Дятлов выложил сложившуюся ситуацию остальным в зале. Мы должны найти лекарство, после долгого молчания высказался Максим Жуст. Ты Ты что предлагаешь выйти наружу? спросил остолбеневший Пётр, прекратив нервно грызть ногти на левой руке. Да именно. Грабители больше интересовали продукты, электроника и оружие. Возможно, в какой-нибудь аптеке ещё остались лекарства. Там же сотни мертвецов и десятки обезумевших головорезов готовы накинуться на любого прохожего, напомнил Попушкин, рухнув задницей на диван. Но в любом случае, у нас почти не осталось воды. Вступил в разговор Дятлов, стоя у двери на балкон и скрестив руки на груди. «Зато у нас полно алкоголя, Валера!» «Предлагаешь и детей напоить им?» «Мы же обещали помогать друг другу. Хватит нам просиживать штаны». «Ты со мной? Или как?» Эль... «Я не знаю, мы же можем не вернуться!» «Все может быть. Долго прятаться в этой клетке мы тоже не сможем». «Я пойду с вами». Изключено, Максим. Ты останешься сестрой. При всём уважении, это не вам решать. Я могу за себя постоять. Ты же обещал, что никогда меня не оставишь. Лидия обиженно закричала на брата, топнула ногой и скрылась в спальне Софии Степановны хлопнув дверью. Она поймёт. Как и вы, Валерий Геннадич, поймите, если хотите вернуться оттуда живыми, то моё участие в вылазке даже не обсуждается, только я разбираюсь в повадках зомби. Ах. «Пёс с вами! Я в деле!» Неожиданно согласился Пётр. «Стою на шухере или там спины прикрою». «Елла-пал, тогда я с вами!» «Вот только одно не забывайте. Вдруг бабуля отправится на небеса, прежде чем мы вернёмся с лекарством. Или она заболела тем лютым вирусом и станет ожившим трупом. Кто её остановит?» «Нельзя оставлять малышку одну с ней». «Ты прав, Мишань». Тяжело выдохнул Дятлов. Решить с Петром, кто из вас останется. Подкинем монетку, предложил парню Попушкин. Согласен, кивнул худой. Орёл я остаюсь, решка ты, Сергеич. Подброшенная десятирублёвая монета, затаившаяся в недрах кармана Попушкина, приземлилась на ковёр двуглавым орлом вверх.